«Полночь?» — воскликнул генерал. «Я отпустила ее в театр». «Странно», — заметил муж, раздеваясь. «Я как будто видел ее, когда поднимался по лестнице». «Ну, значит, она вернулась», — сказала Жюли, притворяясь, будто все это ей наскучило. Чтобы не возбудить подозрения у мужа, она потянула за шнурок звонка, но потянула чуть-чуть. Не все события той ночи хорошо известны. Однако все они, очевидно, были так же просты, так же ужасны, как и те будничные семейные дела, которые им предшествовали. На следующий день маркиза де Глемон слегла. — Что у тебя стряслось? А чего все толкуют о твоей жене? — спросил господин де Ронкероль, У господина Деглимона несколько дней спустя после той ночи полной трагических событий. «Послушайся меня, не женись», — ответил Деглимон. Вспыхнул полок кровати, на которой спала Елена. Мою жену это так потрясло, что она расхворалась, по словам врача, на целый год. «Женишься на красотке?» — она дурнеет. «Женишься на девушке, пышущей здоровьем?» — она чахнет. Считаешь ее страстной, а она холодна. Бывает, что с виду она холодна, на самом же деле пылает такими страстями, что сгубит тебя или обесчестит. Кроткая девица становится строптивой, зато уж строптивая никогда не станет кроткой. Девочка, которую ты принимал за глупенькое и слабое существо, обнаруживает перед тобой железную волю, дьявольский ум. Надоела мне супружеская лямка. А может быть жена? Да нет, где уж там? Кстати, не хочешь ли пойти в церковь Фомы Аквинского на пивание лорда Гринвиля? Странное развлечение. А установлено, прибавил Ронкироль, — а чего он умер? Его камердинер утверждает, будто лорд просидел на чьем-то балконе целую ночь напролет, чтобы спасти честь своей любовницы. А ведь все эти дни стоял лютый холод. Такое самопожертвование должно бы вызвать в нашем кругу, кругу людей бывалых, уважение. Но лорд Гринвиль был молод и к тому же англичанин. Англичане вечно чудят. «Что там толковать?» ответил Деглемон. Эдакие героические поступки зависят от женщины, которая вдохновляет на них. И уж разумеется, не из-за моей жены погиб бедняга Гренвиль. Неведомые муки. От небольшой реки Луены до Сены простирается широкая равнина, которая граничит с лесом Фонтенеблу и городами Море, Немуром и Монтро. В этом засушливом крае лишь кое-где увидишь редкие холмы. Порой среди полей попадаются рощицы, пристанище для дичи. Земля в серых и желтоватых полосах, убегающих вдаль. В этом своеобразие просторов Салони, Босса и Берри. Посреди этой равнины между Море и Монтро перед глазами путника Предстает старинный замок, именуемый замком Сен-Ланш, и местность вокруг него являет взору картину, не лишенную величия и живописности. Красивые дороги, обсаженные вязами, рвы, длинные крепостные валы, обширные сады, просторные барские дома, на сооружение которых пошли доходы от откупов незаконные поборы и узаконенные взятки или крупные дворянские состояния, которым ныне нанес сокрушительные удары Гражданский кодекс. Если художнику или мечтателю доведется забрести на дороге с глубокими выбойными или в заболоченные низины, затрудняющие подступы к поместью, то он думает, по чьей же прихоти этот поэтический замок Возник среди необозримых патежей, среди пустошей, покрытых мелом, мергелем и песком, в местах, где угасает радость, где все неминуемо наводит на вас тоску, где душу вечно гнетет мертвая тишина, и унылые дали, красоты угрюмые, но благоприятные для страдальцев, которые не ищут утешения».